На реке Ангаре в мутных водах Сибирской реки скользила тень, стараясь быть как можно менее заметной. Иногда ей приходилось подниматься чуть ли не к поверхности, и тогда ее можно было бы увидеть. Доведись кому-то из людей смотреть в это время на слегка колышащуюся массу воды. И ведь нашлось кому смотреть, только не человеческим глазам. После анализа недавнего инцидента с похищением детей, проживающих в этой местности, и последующих событий, тактический буник службы безопасности посчитал весьма вероятным появление здесь очередного пришельца. Из-под тины, стряхивая с себя муть, выбрался аппарат, который был в несколько раз меньше вторженца, но такой же шустрый и быстрый. Он мгновенно домчался до проплывающей над ним тени и присосался к брюху врага. Последовательные мощные электромагнитные импульсы, способные вывести из строя любую земную технику, стали неспешно биться в пузо иноземного аппарата. Впрочем, как и ожидалось, эти импульсы лишь частично повлияли на вторженца, слегка дезориентировав. Наверное, его электроника была построена по другим принципам. Но и создатели прилепалы были в курсе этого, поэтому мощные импульсы перемежались прочими электромагнитными излучениями нащупывающими резонансные частоты, способные негативно повлиять на живучесть врага. Однако вторженец не собирался просто так поддаваться насилию. По его поверхности забегали разноцветные пятна, появление которых сигнализировало о том, что аппарат переходит из режима мимикрии в боевой режим. Но и об этом знали земные военные, множество раз сталкивавшиеся с подобными аппаратами и сумевшие накопить большую статистику. Если бы имелась необходимость, то сейчас вполне возможно было бы уничтожить аппарат, но цель стояла иная — захватить его в плен. Над аппаратом, все еще продолжавшим двигаться по реке, хоть и снизившим скорость, появилось земное военное бронированное устройство, которое в строго определенное время, вычисленное тактическими эскинами по световой индикации пришельца, открыло ураганный огонь вниз из множества скорострельных стволов, с рассчитанной энергетической емкостью. Силовое поле вторженца не включалось мгновенно, а накачивалось в течение около трех секунд. И именно в этот промежуток времени нагрузка на поле не давала ему выходить на рабочий цикл и в то же время заставляла энергетические системы полностью переключаться на попытки поднять силовой щит, оставляя остальные части менее защищенными, куда и вклинивался своими электромагнитными системами подавления и перехвата управления, прилипало. Над рекой стоял ужасный шум. Вместе месте попадания снарядов поднялась стена воды. Вниз по реке растянулся длинный язык мути, перемежающийся оглушенными рыбами. Стаи птиц с громкими и резкими криками разлетались в стороны. Наконец, архисложная в плане синхронизации, совместная работа бракомов, сказалась. Система РЭП, Радиоэлектронной борьбы нащупало индивидуальный электромагнитный ключ подавления, и вторженец резко потух. Но еще за мгновение до отключения, так и не развернувшись в полную силу защиты, верхний аппарат остановил стрельбу и быстро умчался в сторону, а его место занял транспортный модуль, который притянул к себе пойманную дичь и ринулся на базу, где его уже ждали. Центр противокосмической обороны. Отлично сработали! Майор в специальной комнате слегка улыбнулся и повернулся к присутствующим здесь операторам бракомов, контролерам, аналитикам и тактикам. Все радостно загомонили. Нечасто, очень нечасто удается поймать инопланетный модуль. По сути, до сих пор люди только испытывали и пробовали разные экспериментальные системы для борьбы с ними. Земляне, несмотря на свою прагматичность, так и не простили инопланетянам утилитарного подхода к их цивилизации. Впрочем, у всех государств было лишь несколько вариантов дальнейшего развития межпланетарных отношений. Англо-Австралия решила втайне от своего населения, в избежание разных вопросов, сотрудничать с инопланетянами и даже кое-что выиграла от этого. В основном некие технологии, очевидно устаревшие или не критичные для самих инопланетян, но прорывные для землян. В России же решили, что негативные стратегические последствия подобного сотрудничества довольно неприглядны и старались держаться в стороне. Пришлось тяжело, но пока каким-то образом удавалось сохранять паритет, особенно в технологической части. То ли технологии выкрадывались у англов и оптимизировались, то ли были свои источники. В целом, в обществе давлела мысль, что ученые всех стран, объединенных вокруг стержневых государств, Россия, Китай, Индия, Иран и ряд других справляются своими силами. Внезапно раздался крик. «Товарищ майор!» Все обернулись и посмотрели на центральный общий экран. А на нем транспортный модуль сначала резко скакнул вверх-вперед, а потом как бы недоуменно начал снижать скорость. Из его зацепов пропала с таким трудом пойманная добыча. «Ник». «Да, ну и дела». Я с удивлением наблюдал за разворачивающимся передо мной зрелищем, устроенным вояками. Меня отвлек отдел сигнал от защитки, которую я поставил на местность вокруг дома сестры в радиусе нескольких километров. По реке расставил сигналки еще дальше, Помню, что эта водная артерия использовалась плохими парнями для незаметного подползания к жертве и утекания от погони. Вот сейчас она и сработала. Вообще-то сигналка срабатывала несколько раз еще до того, Вдоль реки в последние дни шныряли какие-то аппараты. Но, судя по электронно-волновым образом и внешнему виду, это были земные аппараты. А судя по их действиям, они туда были посланы как раз для защиты семьи моей сестры. Понятное дело, она довольно сильный ученый. Опять же, муж в чинах. Ну а как к детям тут относятся, я уже говорил. Поэтому то, что подсуетились, мне понравилось. Но вот сейчас творилось что-то совсем интересное. Реально, инопланетная тарелка, только не летающая, а водоплавающая или даже подводоплавающая. Я уже хотел ее как-то атаковать, довоенные и сами справились. Любо дорого было посмотреть, спеленали как миленькую. Только вот какое дело, раз эти гады существуют, а я до сих пор не воспринимал их всерьез, то мне очень и очень пригодится такой аппарат для исследований. Я уже немного глянул информацию в инете. Что-то мне не нравится, как эти япономатери себя ведут. Кстати, активировал я тот скин, который был встроен в буник. Ничего так прикольный. Не такой удобный, как мои инфомагические, но сгодится. Решил оставить его в хозяйстве. Особенно, когда узнал, что в нем есть нечто вроде знакомого мне фактографа. Только более продвинутого. Как мне кажется, он даже в чем-то посильнее восстановленного мной в биокомпе варианта. Сложно оценить поэтому решил посмотреть, как он работает для сбора нужной информации. Позже гляну алгоритмы, может, смогу перенести к себе. Все равно у меня инфосерверы помощнее на порядок будут. Поэтому, едва увидев это чудо инопланетной мысли, сразу отправил команду Кроту, дал и скину такое имя, собрать всю доступную информацию по инопланетянам. А дальше была игра «Поймай мыльный пузырь». Грейн бы у меня что вышло, тем более удаленный так быстро, да только тот аппарат, что уволакивал тарелку, пролетел рядом с моим датчиком на воздушном элементале, который снимал и уточнял частотно-волновые характеристики местности. Поэтому технично подвести элементаля к аппарату было несложно. Потом, какое-то время, достаточно долгое для меня, так как работал удаленно, я создавал телепортационную сферу вокруг тарелки. Можно было и дверь впереди корабля поставить, чтобы добыча четко в нее попала. Но я боялся, что корабль может изменить движение, дернется и порежет мне тарелку. Сложность еще заключалась в том, что телепортационная сфера тут не очень подходила по форме. Тарелка-то плоская и крепилась верхней частью к транспортеру. Если взять в сферу, то она просто захватит транспортер, поломав его. В общем, с трудом получилось деформировать сферу по форме тарелки, но вышло с дефектом. Полная прозрачность и проницаемость купола сломалась, и на месте тарелки образовалось что-то невнятное, растекающееся, подобно воде, искажающий свет. Но это быстро промелькнуло, может, и не заметят. А если и заметят, то пусть ломают голову, черт с ними. Тарелку я поместил в большую пещеру, вернее, в полость в скале, которую обнаружил за своим домом некоторое время назад. «Элхор, Алиэла, да?» В душе раскрылся маленький цветочек интереса и доброжелательности, пришедший через систему связи от сестры. «Что-то серые и эридиане засуетились. Присмотри за ними!» Элхор задумался. «А ты куда-то собираешься?» — спросила девушка, переводя нужные потоки информации с систем брата на себя. «Да, хочу слетать к кораблю землян». Что-то мне неспокойно. Думаешь, серые попробуют на них напасть? Вполне возможно. Вероятность достаточно высока. Если центаврийцы поделятся с ними актуальной энергокартой звездной системы, как обещали, и хуже того будут это делать постоянно, серые смогут достаточно быстро находить землян. Я все-таки не понимаю мотивы центаврийцев, нахмурилась Алиэла. Они ведь провоцируют накопление напряженности. Я тоже так думаю. Элхор слегка наклонил голову на бок, будь то прислушиваясь к чему-то. «Полагаю, что мы вписаны в их уравнение, поэтому спокойно можем действовать согласно своим принципам и намерениям». «Ну ладно». Алиела легким мысленным усилием переключила внимание на информацию, поступающую из систем брата. «Ты лети, я справлюсь». «Не сомневаюсь», — улыбнулся Элхор, и его корабль исчез с бархатной ткани космоса, украшенной мелкими драгоценными светящимися точками. Ник. «Эх, красота! Я сидел на каменном уступе, вырастающем из стены, и смотрел на освещенную мной большую пещеру, внутри которой расположился инопланетный корабль. Ну или какой-нибудь модуль, предназначенный для планетарного использования, не знаю. Камни скалы присутствовали какие-то минеральные вкрапления» и из-за этого все вокруг сверкало и переливалось, а по центру лежала эта тарелка. Зрелище завораживающее, ну и мистическое. Меня всегда захватывали рассказы об инопланетянах, полетах в космос и прочие околопришельческие фенечки. Конечно, после стольких приключений, гномов, эльфов и прочей фэнтезиатины, интерес уже не такой сильный, но все равно цепляет. На самом деле это не та пещера, куда я сначала перенес корабль и оставил, не снимая транспортировочного кокона, из которого не мог наружу пробиться никакой сигнал. Тем временем с помощью земного элементаля сделал вот этот, уже второй зал, на глубине где-то километра. В принципе, ничего страшного я не видел. Порода скальная, стены укрепленные, и проплавленные, и прессованные, и укрепляющие сеткой зафиксированные. Воздух под нужным давлением закачан. Температура поддерживается. А попасть сюда и выйти отсюда только через телепорт. Ну и всякие энергетические спектры перекрыл. Чтобы наружу никакие сигналы не уходили. Конечно, не так, как в идеальной защите, но все же. Пожадничал. Повесил на эту энергетическую пелену инфокомп. Ибо инфосерверы пока все заняты. А отнимать у них ресурсы не хотелось. Но вроде должен справиться. Вот сижу и думаю, что делать с аппаратом. Внизу к нему все так же присосан земной аппарат, который, собственно, и выключил тарелку, как я понял. Поэтому снимать его я не стал. Пусть держит. Но надо свою держалку придумать, а то неизвестно, сколько это проработает. Обошел скособоченную из-за прилипала внизу тарелку по кругу, касаясь ее руками. Гладкая поверхность, пальцы скользят. Тишина немного давила. Поэтому я включил тихую приятную музыку и сразу стало легче. Ну и осознание того, что находишься на такой глубине, несколько нервировало. Безосновательно, как я считал, но все-таки. Ну что ж, приступим, пожалуй. Визуализируем информструктуру, чтобы она наложилась на саму тарелку, и начинаем постепенно идти внутрь, засылая впереди инфомагические датчики, мониторы, камеры и прочую мелочь. Они стали метаться внутри по кругу, снимая все характеристики, в том числе и видео постепенно сужаясь и слетаясь к центру. Вскоре у меня на внутреннем взоре стала крутиться модель этой тарелки, которую можно было как угодно разрезать, посмотреть в любом виде и формате. Изучил энергетические потоки. Заметил занятную картинку. В центре наливалась энергией конструкция с какой-то сложной структурой, но в определенный момент от прилипалы снизу шел модулированный сигнал, который сбивал процесс накачки этой структуры в аппарате. Небольшие энергетические отражения работы этой системы, так сказать, эхо, пробивались наружу. Видимо, на них и ориентировалась прилипала. Покрутил-покрутил я эту систему на виртуальном экране. Конечно, для чего она нужна, я не понял, но сообразил, что ее лучше выключить, раз уж от нее зависит живучесть тарелки. А мне она не нужна живой. Найти подпитывающие нити было нетрудно, и я их просто перерезал разорвав нужные места в информструктуре. Если этот разрыв не приведет к деградации всей системы, то спокойно смогу потом восстановить. В противном случае, что ж делать, сломал, значит сломал. Через полминуты прилипала, отвалилась сама. Видимо, потеряв сигналы от тарелки, посчитала, что задача выполнена. Внешне же в тарелке ничего не поменялось. И я отправился дальше крутить модель. Тарелка была небольшая, метров 20 в диаметре, поэтому много времени осмотр не занял. Ну что интересного в каких-то агрегатах или странной структуре заполнителя между ними? Поэтому, мельком оглядев все второстепенное, приступил к самому главному – небольшой комнатке внутри тарелки, где в кресле сидел самый настоящий инопланетянин. Освещение внутри не погасло, как можно было ожидать, но имело странный оранжевый спектр. Необычно, но глаза не напрягаются. Внутри сидело довольно привычное для меня по картинкам существо инопланетянин. Тонкий, сам не крупный, но с огромной головой и большими немигающими глазами. Даже скучно. И сидел он неподвижно, лишь иногда слегка поворачивая голову. Никаких эмоций или беспокойства. Нет, вру. Хотелось своими глазами увидеть то, что ранее считалось выдумками то ли безумных уфологов, то ли психов. Не чувствовал я ментальных или других эманаций от этого существа. Или стенка тарелки изолировала внутренности, или еще что. В общем, надо внутрь. Страшновато, конечно, но, думаю, надо. Зато никто мне не мешает сделать кое-что другое. Например, прикрутить существу невидимыми лентами к креслу, зафиксировать его руки, ноги и голову. Ага, есть. Существо немного подергалось и успокоилось. По лицу вообще ничего не было понятно. Затем я укрылся полем невидимости, включил скрыт и вообще все, что можно, даже задержался на полчаса, чтобы разработать и отработать систему экстренной эвакуации. При мысленной активации ее вокруг меня формировался телепортационный кокон и выкидывал по заранее указанным координатам. То же самое происходило, если я терял сознание, а система была включена. В общем, заработала. Что-то мне не очень нравилось там, но сообразить, что именно, не мог. Может, просто перфекционизм так показывал свое недовольство? Ладно, неважно. Материализовался я за троном креслом инопланетянина и сразу скакнул обратно. Проверил реакцию систем корабля как визуально, так и в энергетическом плане. Совершенно ничего не изменилось. То ли никаких систем наблюдения нет, то ли все они заглушены. Для проверки я создал на том месте, где оказывался, разные энергетические аномалии и даже свою иллюзию, но все было тихо, и я успокоился. Прыгнул внутрь. На всякий случай создал вокруг головы силовой кокон, куда закачал обычный воздух, который периодически обновлял. Кто знает, что внутри тарелки может быть. Электромагнитные излучения, тем не менее, какие-то были, но вроде бы не агрессивные. Став за инопланетянином, я попытался разобраться в нем. Аура есть, но какая-то странная. Если даже у животных я практически сразу понимал, что за что отвечает, то здесь не понял ничего. Хотя, через полчаса молчаливого рассматривания ауры, энергетики и внутренностей, засовывал шарик невидимости, с поверхности которого информация транслировалась сразу на мой шлем. Ему безвредно, а мне наглядно. Вроде как разобрался. Сразу скажу, эта биологическая система на порядок проще любого другого живого существа. Вроде это тоже живое существо, но слишком простое. Информструктура тоже странная. Опять же, любое существо имеет информструктуру, которая воспринимается как законченная система. Полноценная и продуманная. Даже у муравья она именно так воспринималась. Здесь же чувствовалась какая-то неестественность. Много точек, которые перенапряжены. В других местах инфомагическая энергетика еле-еле шевелилась. Были оборванные линии. Вернее, не оборванные, а словно непродуманно сделанные и никуда не прикрученные. Стоп! Сделанные? Так может, это какое-то биологическое искусственное существо? Хм, а почему бы и нет? Может, потому оно и сидит спокойно? Даже ментально я его почти не чувствую. Так, еле-еле что-то шевелится на уровне ощущений. Тогда я встал перед этим существом и сбросил невидимость. Вот, теперь кое-что почувствовал у большеглазика. Нечто вроде легкого удивления, интерес и... удовлетворение. Что-то чирикнув, он раздвинул свои длинные пальцы на подлокотнике, к которому его руки были мной привязаны. И я увидел какие-то разноцветные камешки. Они прятались ранее под его ладонью. Пальчиком существо нажало на один из камушков а я переместился в верхнюю пещеру от греха подальше, но продолжил наблюдать, что происходит как в корабле, так и вокруг него. А по факту ничего не происходило. Существо затихло и продолжило спокойно сидеть. Черт-те что происходит? Или наоборот, не происходит? И я решил пока перекусить. Пусть ситуация отстоится. Но не знаю пока, что делать с инопланетянином. Что-то я разочаровался после обследования инопланетного корабля. Ничего непонятно в технике. Что делать с инопланетянином, тоже не ясно. Возможно, не стоило его забирать у военных. Уж у кого-кого, а у них точно есть возможность исследовать аппарат. Испортил им всю малину. Чувствую себя дураком. Закинув ноги на стул и сцепив руки на затылке, я покачивался в кресле. Взгляд пробегал по окрестностям, цеплялся за скалы, скользил по поверхности реки, мягко качался на облаках. «Где это мы?» Я от неожиданности подскочил, непроизвольно оттолкнув стол. Стул упал, а я неверяще уставился на браслет на своей руке. «Умник!» Некоторое время ничего не происходило, а потом... «Да, сейчас. Минутку». И снова тишина. Я, медленно, боясь издать лишний звук, поставил стол, стул, снова уселся, аккуратно положил браслет на столешницу и стал ждать. Кажется, процесс пошел. Главное, чтобы все вернулось на круги своя. Я не лез к умнику, в первую очередь из-за того, что считал и считаю наличие достаточной вероятности получить аппарат после своеобразного хард-резета. То есть вполне могла произойти спонтанная переустановка программного обеспечения или сброс к заводским установкам. Может, это и не так. Да и умник ничего о таком не говорил, но мало ли. Вдруг есть такая функция и она в наших нестандартных условиях могла сработать. Но, похоже, обошлось. По крайней мере, это именно умник подал голос, его эмоциональная матрица. А где мы? Рядом, как мне показалось, неуверенно появилось одно из изображений умника, образ молодого парня. Возник он рядом со мной и стал недоуменно оглядываться. Я облегченно улыбнулся. «Где, где? В Караганде!» С легким наигранным налетом недовольства ответил я. «Ну иди ко мне, бродяга, дай я тебя обниму». Я сгробастал в объятия умника и похлопал его по спине. Тот, как обычно, вырядился в овеществленную иллюзию и почти ничем не отличался от человека. «Как ты себя чувствуешь?» Умник прислушался к себе. «Да вроде хорошо. Есть ощущение, что притормаживаю иногда, но в целом вроде бы в норме». «Отлично! Не стой! Садись рядом!» Я сформировал второй стул. Умник сел, взял со стола браслет, который, собственно, умником и являлся, и надел на руку своей иллюзии. Затем посмотрел на небо. Я тоже. Чистое небо, лишь кое-где обеленное розчерками облаков. Основную массу плотных ватных пучков унесло ветром. Мы на другой планете? Я задумчиво почесал подбородок. По облакам определил. И еще внимательнее уставился на небо. Умник бросил на меня удивленный взгляд. «По звездам же!» Я пощелкал в голове диапазонами восприятия и действительно вроде как увидел точки в небе. Но вид в этом диапазоне был неуютным, поэтому вернул зрение обратно. Еще сила тяжести чуток изменилась, состав и плотность воздуха, спектр излучения Солнца, да много прочих мелочей. «Так как?» «Круче!» — сказал я. «Мы не только на другой планете». «Но вообще на моей родной, на земле!» «Ух ты!» Немного оживился умник и снова огляделся. Я действительно заметил некую его заторможенность. Будем раскачивать. А что симпатично, пробормотал он, глядя на реку и окружающий пейзаж. «Наверное. Только почему никого из твоих соплеменников не видно? Родных, где здание, транспорт?» На последнем слове он замер, уставившись куда-то в небо. «Спутников много». Или мусора на орбите? Родных встретил. Неспешно стал отчитываться я, расслабившись от радости. Решил немного на природе пожить. У меня тут много чего произошло. Я даже в космос слетал. Умник недоверчиво хмыкнул. Ну давай, рассказывай. Чувствую, что ты, как всегда, нашел приключения на свою... голову. И я стал рассказывать. Умник, как заправский слушатель, в нужных местах вставлял охи и ахи переспрашивал. В общем, вел себя как обычный человек. «Ладно, я подумаю, каким образом сделать тебе актуальную карту системы», — проворчал он. «Ишь, прямой наводкой летал». Через некоторое время. «Я, конечно, ничего не понимаю в ваших земных делах, но полагаю, что тебя отслеживают с самого начала». «С чего ты так решил?» монголы монголо-китайцы, на которых ты наткнулся в самом начале». Явно какая-то спецслужба, а ты помешал их работе. Возможно, даже из другого государства. Потому на тебя тот человек и напал. Глупости какие-то, — пожал я плечами. Даже мне кажется, что они ведут себя не по-спецслужбински. Ладно, слушай дальше. Да, со скинами интересно выходит. Такое ощущение, что они получают личность. Как ты? Хм, умник искоса посмотрел на меня. Насколько я понимаю, тогда ты не баловался архейскими техниками, а тут явное следствие их использования. Вообще-то я осознал себя намного позже того момента, когда ты приказал мне активировать эмоциональную матрицу. А тут почти сразу. А ты точно себя осознал? Я прищурился и с притворным подозрением уставился на друга. Умник резко выбросил руку и щелкнул меня по носу. Я, разумеется, десять раз мог перехватить его, но не стал этого делать. Друзьям можно позволить гораздо больше, чем остальным. «Я мыслю, значит, существую!» — патетично воскликнул умник и вскинул ладони. Я заметил, что его притормаживания почти сошли на нет. ты сначала определи, что такое мыслить». «Ладно, замнем для ясности», — согласился со мной умник. «Но все равно, вот эти твои образы богов...» он покачал головой. «Опасаюсь я что-то?» «Ничего, прорвемся!» Я уселся поудобнее. «Ты дальше слушай!» «Говоришь, одаренные?» «Не просто одаренные, а одаренные с большой буквы!» Я поднял палец. «Короче, понаблюдал я за племяшкой, почитал кое-что в сети. Пока непонятно. Сестра про Катюху обмолвилась, что она одаренная, но я не заметил в ней чего-то выдающегося». Да, чуток переразвитая аура, но не критично. Вообще можно принять за небольшие отклонения. Даже до уровня необученных чародеев не дотягивает. Тем не менее, сняв информацию из ее прошлого в Австралии, видел кое-что малообъяснимое. Хм, непонятно. Кстати, можешь пока в интернете порыскать одним глазом. Мне тут удалось анонимно к нему подключиться. Круто, обрадовался умник. Познакомимся. И скин Крот, весьма и весьма серьезный тип. «Очень приятно», — кивнул умник, но Крот не ответил. «Игнорирует». Мой друг обиженно повернулся ко мне. Я улыбнулся. Он без матрицы, поэтому разговаривает только по делу. Ну или по имени к нему обращайся. «Что? Инопланетный корабль?» — вскочил умник. «Он у тебя? Покажешь? Уж в чем, в чем, а в космических кораблях я разбираюсь». Хм. Я почесал затылок. Да ты, брат, вовремя нарисовался. А то я потыкался-потыкался и нифига не понял. Вернее, не понял, а нафига оно мне? А с тобой, надеюсь, мы там что-нибудь все-таки наковыряем. Я радостно потер ладони. Ну а ты, насколько я помню, управлял кораблем, созданным на основе инфомагии. И при чем тут, казалось бы, обычные технологии? Да все равно интересно, вдруг разберусь. Ну давай сходим. Только там и пилот сидит. «Странный какой-то, спокойный, как стол, и не особо активный». «Может быть, голем?» — предположил умник. «В смысле, робот?» «Да нет, вроде биологическое существо. Хотя то, что он кем-то искусственно создан, вполне возможно. Но ты лучше скажи, что с тобой было». Немного раскачав умника, я решил, что уже вполне можно кое-что спросить и самому. Умник задумчиво проговорил. «Я сам не очень понимаю. Такое ощущение, что меня выключили» хотя это в принципе невозможно. В общем, пока не спрашивай, мне надо подумать, поисследовать кое-что». «Ладно», — кивнул я и встал. «Ну что, пойдем посмотрим корабль?» Умник не ответил. Наклонив голову, он всматривался в небо. «Что?» — спросил я, но уже сам понял. Моя сигналка завопила, хотя визуально ничего не было видно. «О, как!» — я снова сел. «Похоже, к нам гости». Спецслужбы? спросил умник. С ними у меня ровное отношение. Мы просто не представлены, но приглядываемся друг к другу. Муж сестры на серьезный разговор напросился. Ага, ага, расскажешь потом. А здесь что будешь делать? И что происходит? Судя по всему, я все-таки оказал помощь нашим воякам, забрав тарелку. А то уже стал винить себя во всяком разном. В смысле? Видимо, большеглазик инопланетянин все же вызвал свою кавалерию. Я вроде бы перекрыл все возможные электромагнитные излучения на такой случай, но, очевидно, не все. Или он по-другому это сделал. На других технологиях. Возможно, возможно. Что будешь делать? Ведь они явно на нас нацелены. Скорее на свой корабль. Как только на глубине километра засекли, покачал я головой. А пока посмотрю, как моя защита справится. «Ну, может, разомнусь сам». «Не переоцениваешь ли ты себя?» — прищурился умник. «Вряд ли», — я пожал плечами. «Да и ты, если что, подмогнешь. Ведь поможешь?» «Да куда я денусь?» — буркнул мой друг. «Но, сдается мне, ты и сам неплохо справишься». «Предлагаю, как в прошлый раз, ускорить восприятие и синхронизироваться, чтобы общаться. Так больше возможностей по тактическому реагированию на ситуацию» пояснил я, вглядываясь в небеса. «Давай!» Я, кстати, еще в прошлый раз придумал, как можно, не теряя совместной синхронизации, динамически менять скорость мышления, когда нужно. «Отлично! Давай попробуем!» обрадовался я. Я не собирался следить за врагами в режиме реального времени, но и не хотелось терять возможность общаться с умником. А то, что он предложил, вообще развязывало руки в плане динамической смены восприятия действительности. Центр противокосмической обороны. В одном из центров ПКО России центральный эскин транслировал на уники служащих сигнал внимания. Занимающиеся своими делами сотрудники мгновенно переключились на поступающую информацию. Сразу же начали раздаваться приказы и распоряжения. Тревога! Привести систему активного поражения квадратов А5 и Б1 в полную боевую готовность. Отправить в квадрат Б7 боевое звено перехватчиков поднять в воздух лабораторию наблюдения и анализа за ближним пространством, объявить желтую тревогу по всем ПКО, усилить внимание в ближнем космическом пространстве. Ник. «Чуешь? Какое-то давление», — сказал я, пытаясь нивелировать странное излучение. «Ага, и я даже скажу тебе, какое. У тебя, кажется, был местный компьютер. Уник, что ли?» «Да, включи-ка его». Я послушно достал из пространственного кармана пластинку уника и попытался его включить. Ничего не вышло. Так я и думал. Очень интересное поле. Останавливает движение электронов в проводниках. Ну или замедляет. Этого достаточно, чтобы вырубить любое электронное устройство. Хм, тогда мне было бы очень плохо, будь оно так. Засомневался я. Потерял бы сознание, да и все. Не согласился умник. Справился? Ага убрал влияние. Забавно вообще-то было обнаружить, что развив управление магическими энергиями, я смогу формировать обычные электромагнитные. Не вижу ничего удивительного. Суть одна и та же. О, молодец. Вижу, что сразу же встроил в свою защиту противодействие от этого излучения. Вполне естественное желание. Я налил стакан сока из лунгрии, который еще не пробовал. Ммм, вкуснятина. К сожалению, можно сделать или идеальный щит, то есть все рубить, не разбираясь. Так устроен наш телепорт и купол абсолютной защиты. Или же приходится конкретно настраивать защиту на разные типы излучений и опасностей. Мне не нравится эта ситуация, но пока ничего иного, кроме как накапливать вот такие обертки, каждая от своего типа воздействия не получается. Да и в голову не приходит. Умник не ответил, глядя в небо. Сейчас там начался самый первый и интересный этап нападения. Надеюсь, он окажется и последним. Тарелки, все еще невидимые обычным глазом, на довольно большой скорости, даже для усиленного восприятия, которое мы с умником установили, пытались добраться до нас, двигаясь в нашу сторону или туда, где сидел их корабль, подсадная утка. Кажется, это действительно довольно занятная операция инопланетян под названием «ловля на живца» которую угодили наши вояки, а потом и я. Перед каждой тарелкой, входящей в зону действия защиты, а это около километра в радиусе, мгновенно формировался мощный искривленный гравитационный колодец, вынужденно двигаясь по которому тарелки снова оказывались вне пределов сферы. Похоже, мои энергетические возможности превышают таковые тарелок. Это скоро надоело нападающим, и в нас полетело множество светящихся шариков, уж не знаю чего, то ли плазмоидов, как они выглядели, то ли чего-то иного. Инфосервер защиты, вернее его и скин, мгновенно переформировал гравитационные ловушки и почти все шарики, прекрасно реагируя на них, вернулись вместо старта. К сожалению, из десятка тарелок только одна сплоховала и пропала в ярчайшей вспышке света. После этого невидимые ранее тарелки проявились в реале. Но, похоже, инфосервер все-таки споткнулся о какие-то энергетические ограничения или инерционность всей защитной системы. По скорости обработки данных ему просто нет равных, и вряд ли дело было в этом. Несколько шариков сумели прорваться через внешний слой защиты, а также одна тарелка. Шарики полетели к нам, а тарелка по кругу. Остальные продолжали долбиться во внешний барьер, откидываемый обратно. Очевидно, пытались перегрузить защиту. Снова стали стрелять, и снова пара шариков прорвалась внутрь, но уже без тарелки. Часть информации визуализировалась у меня прямо в голове через биокомп, и этот канал я скинул «Умнику». А частично мы смотрели происходящее прямо в реале. Шея стала затекать, поэтому я лег в нечто вроде шезлонга, чтобы видеть небо. Особой опасности пока нет. «Умнику», конечно, без разницы, как смотреть, Его тело — лишь овеществленная иллюзия, и он остался сидеть за столом, слегка сбивая восприятие ситуации. Для вида он стал лениво отпивать из стакана иллюзорный напиток и превратился в благообразного старика. «Что будешь делать с прорвавшимися плазмоидами?» Я бросил удивленный взгляд на умника, давшего название тем шарикам. «Гляди!» Они как раз пересекли включенный мной слой, попадая в который информструктура объектов претерпевают динамические нагрузки в сторону разрушения. Зависит от скорости проникновения. Стационарный вариант моих спрутиков. Не знаю, пострадали бы тарелки, пролетая через такой барьер. Наверняка бы что-то досломалось. Но вот плазмоиды взорвались все. Прорвавшаяся тарелка все так же кружила вокруг нас. Мне удалось зацепить за нее свой инфомагический модуль. Внутри сидел совсем какой-то непонятный тип. Другой инопланетянин, какой-то весь бородавчатый, пупырчатый, и он не двигался, может, вырубился? Тем временем тарелки за пределами защиты сформировали какую-то конструкцию окружность, и у меня внутри просто взвыла сирена опасности. «Опс, извини, умник, пора менять дислокацию», — сказал я и переместил нас в защитный кокон, висящий в полукилометре отсюда. На нашем месте я оставил качественную иллюзию, изображающую нас сумником. Сверху, из центра тарелок, ударил вниз мощный световой луч. Ну, выглядел он так. А на самом деле, кто знает, что это? По крайней мере, последствий было несколько. Во-первых, он просто не заметил мою защиту. А вот она, какое-то сложное гравитационное и еще какие-то излучения, перегрузили один из ее слоев, как раз отвечающий за гравитацию. Легкие сполохи в инфомагическом зрении сетки километрового радиуса красиво пробежались по ней. Во-вторых, каменный круг диаметром около 50 метров, где находились наши с умником иллюзии, оторвался от скальной основы и стал подниматься вверх. На высоте ста метров камень упал вниз, но наши иллюзии, у которых был даже вес, продолжили подниматься. «Круто!» — похвалил я. «Согласен», — кивнул умник. Сложные гравитационные формы такой насыщенности просто не перебиваются твоими гравитационными ловушками, а за счет обратной связи или, скорее, обратного резонанса поля твои инфомагические плетения. В принципе, можно перемочь. Да, я даже вижу как. И просто усилив мощность плетений, и с помощью элементалей. Но ты глянь, как красиво работают. Видишь внутри луча еще отдельный гравитационный кокон, куда заключили нас. Или нет? «Что-то другое?» «Да нет, все же гравитация», — возразил умник. «Что делать будешь?» «Да пусть забирают», — я махнул рукой. «Можно даже будет поиграть с ними». «Быстро разберутся», — с сомнением сказал умник. «Ну и пусть». «Стоп! Смотри!» «Центр противокосмической обороны». «Майор, докладывайте». Майор Волков, отслеживающий всю важную информацию по инциденту в главном центре ПКО, мысленно собрался и выпрямился. Его собеседник не видел, в какой позе находился майор, но ему самому так легче было сконцентрироваться. Слушаюсь, текущий инцидент над южной частью плато Путарана не подпадает под существующие у нас стандартные поведенческие модели инопланетян. На данный момент 9 кораблей пытаются забрать с поверхности что-то или кого-то, кто, судя по всему, оказывает им сильное противодействие. Один аппарат лишился управления и ходит кругами по сужающемуся радиусу. Через 4 минуты при такой тенденции движения ожидается его столкновение со скальной породой. Зафиксированы сильные гравитационные возмущения. Геосканированию Земли в данном месте мешают существенные помехи в области диаметром около 2 километров. Однако визуально можно наблюдать наличие двух человек на выступе скалы. На глубине около километра под поверхностью скалы, вернее, в той же самой базальтовой основе, отмечено наличие сферической пустоты правильной формы с объектом по центру, имеющим резонансную характеристику материала, схожую с таковой у инопланетных модулей типа s альфа при отключенной маскировке. Ваши выводы и предложения? Волков скосил глаза на виртуальный дисплей в своем пространстве дополненной реальности куда выводились данные аналитической группы людей и эскинов, и приблизил его. С вероятностью 60% произошел очередной конфликт между фракциями инопланетников S и B. 10% на то, что представители типа B захватили модуль типа S, но не смогли скрыть этот факт. 90% на то, что украденный аппарат именно тот, что потеряла наша служба перехвата. 50% на то, что акция «Бэшек» не санкционирована начальством, поэтому отсутствуют их транспортные средства. 70% на то, что происходит попытка освобождения аппарата из-под земли «Эсками» и захвата нарушителей. Минуточку! Майор быстро проанализировал новую информацию. Анализ внешнего вида людей на Земле не показывает их соответствие инопланетникам типа «Б». В то же время буник службы безопасности – отреагировал на наш запрос об идентификации по внешнему виду и выдал директиву по возможности защитить как минимум одного из людей. Ему присвоена метка ОВП, очень важная персона, но доступ к информации закрыт. Волков на мгновение замолчал, недоуменно поведя плечом. «Следуйте рекомендациям», – произнес его высокопоставленный собеседник. «Есть!» Ваш тактический буник уже предложил варианты вмешательства с учетом указанных ограничений? Да, несколько вариантов попыток зачистить пространство от кораблей, примерно как мы обычно действуем, несмотря на их большое количество, и два варианта с учетом попытки спасти людей. Секунду, уже один вариант, сказал Волков, но не успел он уточнить информацию, как вариантов стало уже три. Впрочем, это в течение ближайшей минуты пока не особо актуально. Учитывайте только варианты с попыткой спасти людей. Приступайте к реализации наилучших вариантов. В ресурсах себя не ограничивайте. Слушаюсь!